путешествие по времени. В прошлый четверг я объяснял уже некоторым из вас принцип действия моей машины времени и показывал ее еще незаконченную в своей мастерской. Там она находится и сейчас, правда немного потрепанное путешествием. Один из костяных стержней надломлен, и бронзовая полоса погнута, но все остальные части в исправности.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 И я почувствовал желание остановиться».